Глава четвертая. Огненная баня. Через некоторое время Людмила пришла в ясное сознание уже на улице. Вокруг суетились мужики, она сидела на скамейке, и рядом был Борис. «Ну что, моя дорогая», — произнес он, — «ты готова к долгой и счастливой жизни со мной?» Девушка оттолкнула его, но тот обхватил ее силой и прижал к себе. А теперь продолжай смотреть. Пусть тебе будет уроком, что бывает, если идешь против моей воли». А девушка видела, как бы баню сначала занесли тело дяди Мити, а следом втащили туда Андрея. Затем дверь захлопнули, и баню закрыли на засов. «Что вы собираетесь делать?» – испуганно спросила она. «Ты просто смотри, и все поймешь. Люда пыталась выбраться из рук Бориса, но все тщетно. Он очень сильно держал девушку. Она увидела, как баню по всему периметру обливают чем-то. По запаху это явно был керосин. Потом одно мгновение — и вспышка. Баня начала гореть. «Нет, пожалуйста, не нужно. Выпустите его. Вы все тут уроды. Что творите, не люди Будьте вы прокляты!» «Вот видишь?» спросил спокойно Борис. «Теперь будешь меня слушаться?» Людмила ничего не ответила. Она просто обмякла и в одно мгновение потеряла сознание, провалилась в бездну, потому что ее мозг больше просто не мог воспринимать все, что там происходило.